16. Прошло 4 дня после операции. Вин не открывает входную дверь, в спальне звонит телефон. Она поворачивает за софу и спешит к нему на ходу снимая солнцезащитные очки. На экране мигает местный номер, который ей незнаком. Она отклоняет звонок, а потом вспоминает, кто ещё, кроме Авы, знает этот её телефон. Стратег по маркетингу и связям с общественностью которого она наняла для предварительной работы над новым предприятием. Он закончил на день раньше. Она не удивлена. Здесь в Китае ни одна задача не может считаться невыполнимой, ни одно требование слишком экстремальным, никакие сроки слишком сжатыми. Всегда найдётся кто-то моложе, сильнее, голоднее, кто готов работать усерднее, быстрее, дольше. Высокоскоростная железнодорожная станция за 9 часов Мост в 1300 тонн за полтора дня не проблема. Будет сделано. Это одна из причин, по которой она прячется в Пекине, несмотря на скепсисы Авы. Шутишь, что ли? спросила Ава в их последнюю встречу, прежде чем Винни покинула Лос-Анджелес. Куда угодно, только не туда. Винни ответила, что её родина соответствует всем параметрам. Нет договора об экстрадиции с США. Нет шансов на сотрудничество китайской полиции с их американскими коллегами. В Пекине Ви не будет находиться достаточно далеко от Дунгуаня, чтобы спрятаться от маков, но достаточно близко, чтобы следить за ними. Потому что маки должны верить, что их бизнес процветает, что все в порядке. Весь план строится на том, что через три часа босс мак сядет в самолет и прибудет в Сан-Франциско на прием к врачу. Единственный, кто может сдаться полиции вместо Винни, и единственный, кто может облегчить приговор Авы. Всё то время, пока Аву допрашивал детектив Джорджа Мерфи, Винни поддерживала связь с командой в Дунгуане, оплачивая инвентарь с фондов национальной безопасности. Инвентарь, который поступал прямо в следственный изолятор в отдел Улик, чтобы быть использованным против босса Мака. Чтобы объяснить отсутствие Винни А вы сказала Менди, что Та улетела в пустыню Аризоны, чтобы отдохнуть и помедитировать. Это давало им ещё один день, и при условии, что самолёт Босса Мака вылетит по расписанию, одного дня должно было хватить. Винни наносит ещё один слой мази на веки, прежде чем посмотреть на часы. Босс Мак должен быть готов отправиться в аэропорт. Она видит, как он стоит на круглой дорожке своего асобняка, и контролирует, как водитель загружает в Рендж-ровер чемоданы от Римова. Может быть, Менди ушла с работы пораньше, чтобы проводить отца. Мать Менди, жена босса Маккалишна бумаги, уж точно не удосужилась выйти из своего крыла дома. Когда мы вновь увидимся, ты уже будешь другим человеком, может быть, говорит Менди. Босс Мак фыркает. Буду тот же старый пень, только с новой печенью. «Значит, ты не выйдешь на работу, чтобы мной управлять, даже если будешь хорошо себя чувствовать?» «Я ничего не обещаю», — отвечает босс Мак. «Знаю ли, что пока я жив, Мак Интернайшнл будет моей компанией, а ты — моей малышкой?» Отец и дочь обнимаются. У Винни слезятся глаза. Она плюхается на кровать и засовывает руки под матрас, и она не может быть виноват. ожидая, когда утихнет желание взять телефон и набрать номер босса Мака. Ничего не произойдёт, напоминает она себе. Ещё 14 с лишним часов, пока самолёт не приземлится в Сан-Франциско. Чтобы скоротать время, она проверяет страницы Менди Мак в социальных сетях. Менди не только бизнес-леди, но и светская львица, икона стиля, у которой десятки тысяч подписчиков. Несколько раз в день она выкладывает фото дизайнерских нарядов, изысканных блюд в ресторанах, своего очаровательного шотландского терьера Ириски. Сегодня на её фото чашка капучино, украшенная задумчивой пенной розой, и сапфировые атласные туфли от Manolo Blahnik. Глядя на них, вени чувствует странную меланхолию, пронизанную тоской, хотя, конечно, это не лепо. Менди никак не может знать о том, что будет. В дополнение к фотографиям Менди выложила новый видеоклип, снятый неделю назад на гала-концерте, который устроил один из тех светских глянцевых журналов, где неоднократно фигурировали Менди и её роскошный дом. Менди одета в бальное платье с глубоким вырезом цвета розовой жевательной резинки. "Это Армани", говорит она, кокетливо подмигивая в камеру. Меня вдохновил образ Гвинет Пэлтроу на вручении Оскара. Помните, за влюблённого в Шекспира. Вини собирается закрыть клип, когда её внимание привлекает лицо в углу кадра. Журналист, который берёт у Менди интервью, тоже его замечает. Это ваш отец, спрашивает журналист. Он пришёл с вами? Папа, зовёт Менди и дёргает босса Мака за рукав куртки. Журналист им временем расточает комплименты самым стильным отцу и дочери в городе. Босмак появляется в кадре, и Эви не чувствует, как у неё сжимается горло. У него под глазами пурпурные синяки, придающие лицу омерзительный оттенок. Он похудел ещё больше. Он теперь похож на ребёнка, нацепившего отцовский смокинг. Проходя мимо, он наклоняется в сторону, и Эви замечает у него в руке трость. Клип заканчивается прежде, чем она успевает заговорить. Винни закрывает ноутбук и отталкивает его в сторону, будто это может каким-то образом стереть образ, уже засевший глубоко в её мозгу. Весь вечер Винни слишком напряжена, не может есть, не может делать ничего, кроме как смотреть на часы. Босс Мак занял место в салоне первого класса. Он вытирает лицо обжигающе горячим полотенцем и глотает шампанское. Он листает журнал «Дьюти-фри», и его самолёт, наконец, взлетает. После беспокойного ночного сна Винни вскакивает с постели на рассвете и включает телевизор. Поначалу всё как обычно. Прогноз ливня после обеда, пробки на скоростной автомагистрали «Дзинха». Далее жизнерадостная реклама первого в Китае ресторанного дворика, где вместо персонала — искусственный интеллект. Несмотря ни на что, Винни внимательно наблюдает, как руки роботов ловко макают в антоны в кипящее масло. Она наблюдает, как клиент ставит тарелку с лапшой и морепродуктами на умную кассу и там мгновенно почитывает стоимость еды. Гордость, которая поднимается в ее душе, быстро уступает место скепсису, когда она замечает в углу усталого рабочего с тряпкой в руке, убирающего все, что разольют роботы. В чём тогда смысл этого всего? Ещё один пример технологий ради технологий. Какое достижение, восклицает Дилю, ведущая утренних новостей. Как мне установить такого, шутит её коллега. Моей женя не помешала бы помощь. Внезапно настроение в студии меняется. Дилю прикасается к своему наушнику, внимательно слушает и просит прощения у коллеги за то, что перебила. Глядя в камеру, она говорит: Срочные новости. Мы получили сообщение о том, что бизнесмен Мак Юфай, глава Mac International, гигантской корпорации по производству сумок, арестован в международном аэропорту Сан-Франциско. На экране появляется зернистое видео, явно снятое на мобильный, чьей-то не твёрдой рукой. Винни включает звук погромче. и смотрит, как старика в инвалидной коляске выкатывают из выхода на посадку в терминал. Темно-синяя спортивная куртка босса Мака, идеально выглаженная, болтается на сморщенном теле. Рядом с ним привлекательная молодая женщина в кашемировом спортивном костюме, которую Дилю характеризует как его личную помощницу, но Винни знает, что это его любовница, Бо Линь-Линь. Босс Мак что-то говорит «Линь-Линь», И она отводит глаза. Их мгновенно окружает группа агентов правоохранительных органов. Вы арестованы, говорит один из них, сковывая наручниками детские хрупкие запястья Босса Мака. Он возмущается на китайском. Что вы делаете? Это нелепость. Линлин, -лин, скажи им, что в Стэнфорде у нас назначен приём у врача. Скажи им, что нас ждёт доктор Де Жарден. Другой агент надевает наручники на Линь-Линь, и она начинает плакать. «Прекрати», — приказывает босс-маг. «Скажи им, скажи им!» Молодая женщина пытается что-то сказать, но у нее вырываются только стоны. Желудок Винни сжимается. Она закрывает глаза. Босс-маг продолжает отдавать приказы Линь-Линь полной энергии до последнего. Кто этот старый перец? спрашивает видеооператор-любитель, когда пару уводят. Наркоторговец? Главарь мафии? Он роняет телефон и ругается. Видео кончается. Всё утро видео крутят по центральным каналам, и ведущие сердито его комментируют. Как посмели американцы арестовать беспомощного пожилого человека, который всего лишь обратился за медицинской помощью? Как они посмели позволить этому честному бизнесмену пожертвовать 500 тысяч долларов одной из этих элитных больниц, а затем сдать его правоохранительным органам? Как они посмели не уважать целую нацию? Винни выключает звук, но так и сидит, прикованная к экрану. «В тюрьму?» — сказала Ава. «Его в таком состоянии не посадят. Ему окажут необходимую медицинскую помощь, пусть даже о новой печени придется забыть. Ви не знает, что эти слова призваны её утешить, но последнее, чего она хочет, чтобы кто-то пытался облегчить её вину. Она сделала выбор и обменяла его жизнь на свою. Она обязана, по крайней мере, мучиться раскаянием, пронизывающим всё её тело до костей. Теперь она задаёт себе вопрос, на который уже столько раз пыталась найти ответ. Мог ли быть другой выход? Выход, который не был бы предательством человека, изменившего ее жизнь. Может быть, стоило бы посильнее надавить на Аву, чтобы та согласилась бежать вместе с ней? Так ли уж невыносимо было бы до конца жизни застрять в Китае? Никогда больше не увидеть Америку? Как обычно, последний вопрос ее добивает. «Мне так жаль», — говорит она вслух, будто босс-маг может ее услышать. И ей искренне жаль, всем сердцем жаль, но ответ на её вопрос да. Как он ей говорил, у всего есть цена. Весь фокус в том, чтобы не переплачивать. Что ж, она заплатила цену за свою свободу, и этой ценой не больше ни меньше стал он. Щёлкает ноутбук. Пришло новое сообщение. пишет трудолюбивый маркетолог, который должно быть потерял терпение, ожидая, пока она ответит на его звонок. Пересилив слабость и тошноту, она выключает телевизор, радуясь, что есть чем заняться. Она переходит на веб-сайт своего вымышленного семейного ювелирного бизнеса Бриллианты Хопкинсов. Эта компания базируется в Хопкинтоне, штат Нью-Гемшир, США. Население 5589 человек. которую она выбрала после того, как внимательно изучила осенние фотографии Новой Англии. Вскоре, как только их страницы в социальных сетях будут запущены, она посетит ведущие алмазные лаборатории Пекина в поисках идеального партнёра для своего следующего предприятия. Она до сих пор не рассказала Ави обо всём этом. Сейчас не время. У них будет немало возможностей связаться, когда всё это закончится.